Глава пятнадцатая. «Чему ты улыбаешься?» — улыбнулся мне в ответ Миша. «Да так, ничему особенному, просто хорошее настроение». Мы с Мишей пошли в сторону колеса обозрения, которое возвышалось над парком, обещая показать всю местность, как на ладони. Телефон в моей сумке завибрировал, но я не стала его доставать, чтобы не оказаться в глупой ситуации. Потом выберу момент и посмотрю, кто там звонил. Хотя предположения уже возникли. И, скорее всего... Они были именно такими, как я думала. «Мишуля!» Вопль, раздавшийся за нашими спинами, заставил меня от неожиданности подскочить. Мы развернулись с Мишей одновременно и увидели очень яркую блондинку, которая, улыбаясь во все свои 32 зуба, направлялась к нам. «Это надо же! Сколько лет, сколько зим! Я даже не представляла, что смогу тебя здесь встретить!» Она тараторила, как сорока. «Здравствуй, Элина!» — сухо поздоровался с ней Миша. «А что ты здесь делаешь?» Она с любопытством посмотрела на него, а после перевела взгляд на меня, отчего в них появилось выражение брезгливости. «Решили с Лизой прогуляться, а ты?» «Я тоже решила посмотреть на город с колеса обозрения!» Она так пафосно разговаривала, что у меня возник рвотный рефлекс. «То есть ты тут одна?» — уточнил Миша. «Да, поэтому очень замечательно, что я тебя здесь встретила!» «Да, конечно», — подумал я про себя. «Мало того, что эта дамочка прилипчивая, как банный лист, она еще вырядилась для прогулки по парку аттракционов в платье и в туфлях на огромном каблуке. С ее стороны это было намеренно. Она каким-то образом следила за ним и знала, где он. «Ты понимаешь, что я тут с девушкой, поэтому без обид?» — сказал ей Миша, отчего мне захотелось пуститься в пляс. «Ты не переживай, представь, что меня нет. Я не буду вам мешать». Да, ее речь без остановки трудно было не заметить. «Это неудобно». «Да что ты! Это нормально. Будешь на колесе обозрения с двумя девушками. Одна красавица, и вторая...» «Так себе», — проговорила Элина, глядя на меня. «Я думаю, это будет неуважительно по отношению к Лизе». «А я думаю, Лиза не обидится, правда, дорогуша?» «Сказать по правде я никак не рассчитывала, что с нами будет еще девушка», — хлопая невинно глазками проговорила я. Элина со злостью посмотрела на меня. Она даже не скрывала того, что я ей мешаю. «Ну что, вы ждете, что я встану перед вами на колени?» «Я чувствую себя одинокой и решила немного прогуляться. Звезды сложились так, что я встретила вас, и это значит, что все в наших руках!» Эта кривляка продолжала гнуть свою линию. «Нисколько не интересуясь тем, что хотим мы». «Ладно, Елена, только на колесо обозрения. Потом у нас с Лизой будут планы». Услышав это, я чуть не плюнула от злости. «Почему мужчины настолько глупы?» Блондиночка самодовольно посмотрела на меня. Было видно, что она очень восхищена собой. Оттеснив меня от Миши, она буквально повисла на нем. И мы пошли к колесу обозрения. «Всю жизнь мечтала покататься на колесе обозрения с тобой». Хлопая глазками, обклеенными ресничками, проговорила Элина. «Надеюсь, меня в вашей мечте не было?» — съязвила я. «Разумеется, нет. Кстати, у меня личное предложение. Может, Лена побудет внизу и подождет нас? А еще лучше пусть домой поедет, пока мы на колесе катаемся». Наглость этой девицы поражала. «Я не Лена, это раз. Во-вторых, это вы навязались к нам на прогулку». «Поэтому мне кажется, что лучше вам поехать домой или заняться своими делами, а не мешать другим людям проводить время», произнесла я, чеканя каждое слово. «Миша, что это нахалка позволяет?» «Элина, думаю, что Лиза права. У меня с ней свидание, и мы не обязаны брать тебя с собой. Так что извини». И взяв меня под руку, он пошел со мной дальше, оставив эту дамочку стоять и метать нам молнии вслед. Как же мне хотелось обернуться и посмотреть на нее торжествующе, но я, сдерживаясь из последних сил, не стала это делать. Хотя по сжению в спине я поняла, что она смотрит испепеляюще нам вслед. И если бы взгляда можно было убить, то я бы уже лежала у ее ног поверженная. — А ты действительно злюка, — улыбнулся мне Миша. — Эта наглая еще не познакомилась с моим хуком справа. Если не успокоится и будет преследовать, то однозначно тресну ее. Угрожающе проговорила я. Миша откинув голову, рассмеялся. Буду знать, что ты за себя умеешь постоять. Я мужчин и детей не бью, не обижать слабых. Сладенько улыбнулась я в ответ.